Глава 14. Калин. Туманы окутали наружную крепостную стену Северной башни, привнеся с собой запах снега и льда. Я ухватился за каменную стену и высунулся в темноту, набрав грудь воздуха, чтобы успокоить сердце. Тесса невероятно меня расстроила, а ведь я говорил с ней всего дважды. Если бы только она хоть на минуту перестала противиться, то, возможно, поняла бы, что этот гнев нужно направить совсем на другого человека. «Она принимает ванну», — сказал Торин, выходя на крепостную стену. «Возмутительно, но Ниф, она, похоже, слушается». Я покачал головой и буркнул. Я и не сомневался, Ниф такая же вредина. «Зря ты так вылетел из тронного зала», — тихо заметил Торин. Так ты точно не завоюешь ее доверие. Она никогда не доверится мне. Я, ужасный король тумана, который солгал ей о драгоценных камнях. Какой прок вообще пытаться ее переубедить? Да, это проблема. Она рассказала, что с ней сделал Лаберон. Торин поджал губы. Нет. Я вздохнул и отошел от стены, быстро спустился по винтовой лестнице в командный пункт. Факел освещал гравированный дубовый стол, стоявший посреди сырого помещения. На нем была вырезана карта фейской стороны Эсера, Королевства Света, Королевства Теней и Королевства Бури. По ней были разбросаны небольшие фигурки, корабли, мечи, короны и крошечные резные человечки. Торин подошел ко мне и хмуро посмотрел на мечи, скопившиеся сразу за нашей границей. Разведчики докладывают, что штормовые фейри еще там. Они не уходят уже несколько недель. Может, это хорошо. Вероятно, они просто разбили там лагерь, потому что им некуда идти. Остальное я не стал договаривать. Торин знал, что я чувствую к враждебно настроенным фейре из Королевства Бури, разбивших лагерь у наших границ. Прошло не одно столетие с тех пор, как мы схлестывались в битве, и между нашими королевствами до сих пор шла торговля пищей и шерстью. Но я давно подозревал, что их королева просто выгадывает время. Она знала силу драгоценных камней короля Аберона. Они могли создать не только барьер, удерживающий фейри от того, чтобы пересечь мост. Я стоял у нее на пути. Они не посмеют вступить в туманы, сказал Тори, напираясь на гладкий край военного стола. Он показал на груду мечей. Возможно, они испытывают нас, пытаются выманить. Они пока еще не знают, какова наша численность. Я надеялся, что это никогда не изменится. Королева Татьяна из королевства Бури не участвовала в битве при великом разломе, не видела, сколько воинов мы потеряли. Когда туманы сгустились, она попыталась отправить разведчиков, чтобы те выведали наши тайны, но многие не выжили в туманах. Даже темным Фейри сложно выстоять против существ, обитающих во мраке. Что ж. «Давай оставим все как есть», — наконец ответил я. «Пока ничего не будем предпринимать. Просто не спускай с них глаз». Торин кивнул. Дверь со скрипом отворилась, и в командный пункт вошла Нив, а за ней, как обычно, по пятам шел Алластер. В ее глазах читался неприкрытый вызов, и я поборол желание нахмуриться. Последние несколько месяцев Нив была вспыльчивой, потому что жаждала поучаствовать в битве, Ниф не любила долго сидеть без дела и желала пропороть врагу кишки. Нужно поговорить. Она подошла к столу и ткнула пальцем в корону возле королевства света. Когда, черт возьми, мы наконец разберемся с этим ублюдком? Я скрестил на груди руки и смерил ее взглядом. Я над этим работаю. «Нет, этого мало. Воровать камни из пропасти — это слишком долго, а наша воровка теперь на верной стороне пропасти. Нам нужно его убить». «Фантастическая мысль», — я улыбнулся. «Кроме того проклятого факта, что никто из нас не может пересечь Великий Разлом и добраться до Аберона». «Мы украли его смертную невесту. Его это взбесит», — сказал Торин. «Больше мы ничего не можем. Во всяком случае, пока». Ниф улыбнулась. «Аластер сказал, что у Морган появилась идея. Думаю, нам стоит это сделать». Мои сапоги стучали по каменному полу, пока я рассказывал вокруг стола, перемещаясь из королевства бури в залитый светом клочок земли, принадлежащий королю Аберону. «Раньше я считал это ужасной идеей, но сейчас она кажется мне еще хуже. Тесса никогда на это не согласится. Она меня ненавидит». И прав, она тебя ненавидит. В ее глазах вспыхнула ярость. Но Аберона она ненавидит сильнее. Торин наклонил голову. Ты совершила невозможное? Она тебе что-то рассказала? Нет, прошипела она. У нее шрамы, как будто по ее спине водили ножом. На миг я взвился от ослепляющей ярости, как ядовитая змея. У меня из горла вырвался глухой рык, и я снова посмотрел на дурацкую золотую корону. Она блестела и сияла, но в ней таилась истинная тьма. Так вот, на что намекала Морган. Он ее пытал. Он или его солдаты. Когда я спросила у нее, она напряглась, замолчала и даже в мою сторону больше не посмотрела. В голосе не вслышалась та же злость, какой была наполнена мое сердце. Я знал, что людям в тайне не сладко, они вынуждены навеки оставаться в тени их короля, но, похоже, я не знал истинного положения. Еще у нее татуировка в форме дракона, о которой мы уже слышали, та, которую наносят невесте. От нее веет магией. Она имеет хоть какое-то представление об этом? Спросил Торин. Морган так и не смогла это выяснить. После свадьбы королевы перестают с ней разговаривать. Я ее не спрашивала, строго сказала Ниф. «Она явно травмирована». «Где Она явно травмирована. Где она сейчас? Вернулась в свою камеру. Уверен, что нужно держать ее в заперти. Пока да, сказал я, не сводя взгляда с короны Аберона. Иначе она попытается сбежать, а там для нее опасно. Туманы поглотят ее заживо.